Этот и другие оригинальные подкасты качайте на RussianPodcasting.ru Привет от Будама. Сейчас 23 июля, 6 часов вечера по нью-йоркскому времени. И я начинаю подкаст номер 2, в котором я продолжу то, что начал рассказывать на прошлой неделе. А именно я закончу рассказ о поездке в Индию, которую я совершил в мае этого года. Итак, я посмотрел Тадж-Махал в Агре, и утром мы уехали из Агры в другой город, который называется Джейпур. Это тоже север Индии, тоже примерно часа 4 ехать было на машине между этими двумя городами. Но мы въехали в другую как бы провинцию, или область, которая называется Раджастан, и она выглядела намного более чистой и цивилизованной, чем все, что я видел до сих пор. Лучшие дороги, более какие-то цивилизованные люди. Я ас, я спросил Рама, моего водителя, откуда такая большая разница. Он сказал, что хинду любят чистоту, а мусульмане не любят чистоту. Не знаю, насколько это правда или неправда, но так он мне сказал. Стали видеть на дорогах верблюды. Верблюды с такими повозками, с тележками, на которых опять возят все, что угодно. Все больше и больше людей, я вижу, цепляются на одну и ту же машину. Например, если маленькие вот это трёхколёсное такси на базе мопеда могло поместить в себя 16 индусов, то сейчас уже я стал видеть стал видеть обычные джипы на дороге, которые возили примерно по 25 людей. Внутри были, допустим, четыре такие лавочки, Человек на 16, потом снаружи были ступеньки, на которых висели люди. Одним словом, это интересное зрелище, конечно. Я спросил водителя, дорогой ли у вас бензин тут. Он мне сказал, нет, не очень дорогой, 50 рупий литр. Но после некоторых вычислений я перевел эту цену на бензин в цену в долларах на галлоны. У нас цена идет на галон галон это 3,7 литра, галон стоит около 4 долларов сейчас, и все кричат, что это ужасно, и такого дорогого бензина нельзя выдержать. Хотя, если так подумать, Европа давно ездила на таком дорогом галлоне, это примерно 90 центов литр бензина, и, конечно, все привыкли, все считают, что это нормально, но американцы считают, что это ужасно. Хотя, я думаю, тоже здесь скоро привыкнут или начнут, может быть, немножко ездить, как-то группироваться больше. Не не сидеть по одному человеку в танке, а, а как бы по 2-3-4. Называется в Америке carpooling. Об этом можно сказать отдельно потом, когда-нибудь. Ну вот, потом остановились на какой-то сервис-эри, перекусить. Я там взял бутылку пивовый и ко мне подошел пока какой-то местный местный житель работник этой этой столовки и спросил: "Откуда ты?" Я говорю: "Из Америки, из Соединенных Штатов". Он говорит мне тогда сразу: "Пабло Эспаньоль". Я, конечно, не Пабло, но сейчас ситуация в Америке такая, что это, в общем-то, не совсем такой глупый вопрос, потому что Население испаноязычное в Штатах сегодня примерно 30%, и везде, вот куда бы вы ни позвонили, например, в какую-нибудь службу, допустим, телефонную компанию, вы хотите что-то узнать, там спросить. Сначала сразу автоответчик поднимает и говорит, что если вы хотите говорить по-английски, нажмите цифру 1. И это довольно-таки странно, мы находимся в стране англоговорящей. Почему я должен нажимать цифру 1 или 2, если я хочу поговорить по-английски? Я говорю, да, хочу говорить по-английски, что это англоязычная страна. Ну да ладно, это другая история. и Но это напомнило мне одну такую зарисовочку. У нас одна приятельница приехала как-то давно и нелегально в Америку, и она устроилась на работу в каком-то детском садике. В этом детском садике она... Работала с детьми разговаривала на своем каком-то очень лованом английском. И какой-то мальчик... Э, она что-то объясняла долго одному мальчику, там, по-моему, лет 4-5. Мальчик слушал ее, слушал ее, слушал долго и в конце сказал ей I don't speak Spanish, что означает я по-испански не разговариваю. Ну вот, в Джейпуре э, живет 3 миллиона людей. Это тоже не считается не очень уж такой огромный город по индийским меркам. И мы... Мы погуляли по городу, опять жара, 42 градуса Цельсия. Это еще также называется «Розовый город». Все здесь покрасно в такой розовый цвет. И мы гуляли по замку местному, тоже это империя Могулов. И смотрели различные картинки, конечно, различные изображения на стенах этих замков. В частности, конечно, молодой мальчик, который у меня был гидом, это уже другой был. С удовольствием показал мне изображение Камасутры, где мужчина с женщиной что-то пытались сделать, ну, как как положено, полностью раздетая, конечно. И они говорят, что этот город, Джейпур, и вообще вся Индия очень ждут этих игр, которые называются «Игры доброй воли», которые должны приехать в Индию в 2010 году. И это действительно очень важное событие для Индии. Они там все ремонтируют и надеются, что... Для Индии это будет большой экономический подъем, вот эти игры. Вот. И и вот этот человек, который показывал мне музеи, вот эти вот все местные, даже не музеи, а вот эти вот все замки, и он действительно знал свое дело. Потом мне меня повел какую-то астрологическую, в такую обсерваторию, sorry. даже не обсерваторию, а такая огромная площадь, где он мне показал какие устройства индусы строили в XVIII веке. Например, там были огромные какие-то солнечные часы, которые показывали время, допустим, с точностью до двух секунд. И это было довольно-таки впечатлительно. Конечно, если в XVIII... 18... Много разных были других устройств, но если в XVIII веке они уже умудрялись сделать такие устройства, то, конечно, это народ с огромной культурой, и Индию нужно принимать совершенно серьезно. Что напомнило мне, конечно, еще одно, один такой диалог, который звучит примерно так. Сколько нужно высших образований, чтобы стать интеллигентным человеком? Ответ – три нужно. Почему три? Потому что нужно высшее образование дедушки, отца и ваше, конечно же. Итак, передавая э, привет американским программистам, находясь там, я могу вам сказать – что у них уже есть эти три и больше высших образования. И это только дело времени, пока местные индусы научатся и поймут, как иметь дело с американскими предприятиями, с американскими вычислительными центрами, и как к ним пристроиться, какую позу выбрать. Не забывайте, что они выбрали, что это они изобрели Камасутру, и они только... им, им просто нужно идти правильную позицию для Америки, а дальше все, дальше все получится. Что меня удивило, вот в этих поездках, в эти первые два дня по Индии, это писающие люди на улице. Вот, в первый день я видел несколько человек, три мужчины и одну женщину, они в общем-то не писали квартетом, это было в разных местах, кто встал просто в уголок прямо на улице. Мужчина там, женщина там присела где-то там, отошла через дороги. Это как-то было естественно у них. Потом стало еще хуже в этом городе Джейпур. Например, идешь по улице, и ты можешь видеть, ну просто стоят четыре писсуара. Не в домике, ни в чем. Ну просто стоят четыре вертикальные писсуары. Допустим, идет мужчина, он просто подошел к писсуару, повернулся. Ну ты видишь его спину, конечно, но При желании и при хорошей оптике можно, конечно, еще что увидеть. Но удивительно, что это прямо посреди, прямо посреди города. Вот. Приехали мы после 5 часов вечера после всех этих экскурсий в мою гостиницу. И в гостинице оказалось, что вдруг вчера все переделали, и в этой гостинице ожидается какая-то большая индусская свадьба, и места для меня нет. Они, конечно, понимают, что было сделано их оплошность, и этот э, турагентство местное немедленно связалось с этой гостиницей, и эта гостиница сказала мне, что нет проблем, тут же рядом есть вторая, мы вас туда же переводим, и там номер не хуже совершенно, чем в этой гостинице, где я должен был жить. Ну, думаю, ладно, мне переночевать одну ночь, какая мне уж большая разница. Вот, ну, начнем с начнем с того, что, когда я пришел в эту новую гостиницу, они мне сказали, Пожалуйста, проверьте свою комнату, новую. Если вам она понравится, тогда вы будете заселяться. Если нет, так нет. Ну, одним словом, я пошел, я пошел в эту комнату. И сначала начнем с приятных новостей. Во-первых, по дороге в комнату я увидел, что такая большая ящерица, которая бежала по коридору, заскочила по дверь не в мою комнату, а в другую. Это небольшая проблема, я когда-то был несколько лет назад в Таиланде, там была достаточно приличная гостиница довольно высокого класса, и мне ней я тоже видел бегающих по стенам небольших таких ящериц, поэтому это не страшно. Комната была э, большой, и когда я заселился туда, все-таки я решил посмотреть на э, на ванную комнату, и довольно быстро я После короткого звонка туда, вот в эту ресепшн, пришел человек, и он довольно быстро убрал у меня таких небольших муравьев из душа. Вот. После этого я зашел в душ, ну, естественно, решил помыться, и там два крана. Открываю один, открываю второй, из обоих кранов льется горячая вода. Я быстро опять позвонил туда, на проходную, грубо говоря. И я говорю, что я не знаю, как включить холодную воду. Они, наверное, подумали, что я просто придурок, и он начал меня спрашивать, или я пытался поворачивать ручку, где написано «холодная вода». Ну, и я ему объяснил вежливо, что да, я пытался поворачивать холодную воду, но мне это особо не помогло. Вот. Ну, и он, конечно, пришёл через пять минут. И, вернее, сказал, что я кого-то пришлю, но пока он... Пока он Приходил, я, в общем-то, догадался, что, в принципе, чинить ничего особо не надо. А дело в том, что такая жара в городе, что то, что называется холодной водой, просто прогрета было настолько, что, наверное, нужно, чтобы их прогнать через какие-то холодильные установки, для того, чтобы она была холодной в этом холодном кране. Или трубы надо положить, чтобы они где-то были там на 2 метра в глубину. Ну, одним словом, минут через 15-20 вода стала примерно градусов 40-45 по Цельсию. холодная я говорю, что в принципе уже было нормально, и я, в общем, помылся. Я помылся. Ну, вот это был такой мой день в городе Джейпур на севере. И на следующее, на следующее утро я должен был улетать уже, это уже был вторник, мне нужно было перелетать на юг в город Бангалор. Бангалор – это, конечно, известное место, где кучкуются нынешние программисты. По крайней мере, это сегодня. И вот я в Джейпуре уехал в аэропорт. Мой водитель меня отвез в аэропорт. Я дал ему хорошие типы, конечно, за то, что он меня довел в целости и сохранности. Возил везде вот в таком непонятном движении совершенно. И сижу, жду самолета. Мой локальный самолет, который летел из Джайпура в Бангалор, наверное, на юг, это была компания Kingfisher. До сих пор я пил там пиво, которое называется Kingfisher, но как в том старом анекдоте, как в том старом анекдоте, они, видно, эта компания решила немножко жить лучше, чем просто компания, которая делает пиво, и они решили немножко летать тоже. Вот. Но на самом деле на самом деле самолёт выглядел новеньким Вот пока он там стоял на посадке Вернее на полосе своей И тут я совершенно забыл о своей водке Я забыл, что я опять перелетаю Я уже на самом деле немножко отпил за первые пару дней Проводя эту профилактику против расстройства желудка Как я уже рассказывал раньше И вот они мне сказали, что это нельзя Нельзя пронести в самолет Там уже была начата немножко водка Короче, не стану же я выпивать эту всю водку Поэтому я им сказал, ладно, заберите, выбросите, делайте с ней что хотите. Короче, отняли у меня эту водку, ну и вот и все. Вот, и когда они мне забирали водку, я вспомнил этот старый анекдот, когда говорили ты лю... когда начальник вызывал своего подчиненного, говорил, ты любишь теплую водку и потных женщин? Нет, не люблю, но тогда твое следующее... твой следующий отпуск будет в январе. Но в Индии январь это немножко сдвинутый, и в мае месяце, Ну, одним словом, вы поняли, что я хотел сказать. Итак, Kingfisher, King авиакомпания, действительно была очень-очень хорошая. Мне понравилось. Чистые самолеты, новые, молодые стюардессы, не так, как в американской дельте, например. Даже на коротких перелетах, которые мы видели, они давали еду, опять же, внутри... А на внутренних перелетах в Америке так просто еду не дают, а ее надо покупать там долларов за 5, и то это будет еда, которую есть нельзя, конечно. Ну, одним словом, прилетели мы в Бангалор, и уже на, Бангалор, на подлете к Бангалору уже было понятно, что наконец я попадаю в какое-то более зеленое и интересное место, в отличие от Дели и вот этих городов Агра и Джейпур. И вот я прилетел в этот Бангалор, это действительно уже был настоящий город, как город, как в нашем понимании город, не не руины после бомбежки, а действительно город. Чтобы вам объяснить, что такое Бангалор, я не знаю, как вам это объяснить, то есть легче это объяснить американцам, ну вот американцам я это объяснял так здесь, что вот представьте себе Майами во Флориде, не из, из этого города уберите океан пляжи и города которые больше чем и дома которые больше чем 15 этажей и добавьте больше парков когда это все сделано замените всех девочек которые находятся который там гуляют в коротких юпочках и бикини и замените их на людей на мотороллерах Ну вот, после этого надо еще сделать одну вещь, маленький штрих убрать всю полицию дорожную, и вы получаете из Майами Бангалор. Вот. Поездили мы по городу, и меня водитель провел мимо красивых зданий. Одно из них было типа местный городской муниципалитет, в котором были высечены такие огромными буквами слова над входом, которые гласили, что работа правительства – это работа Бога что достаточно интересно. Ну и я уже говорил о том, как заработать дополнительный доход. Я это говорил, упоминая компанию Kingfisher, но потом водитель меня тоже решил немножко э, подзаработать, и он меня решил повозить по городу и показать мне там какие-то достопримечательности. Привез меня к летнему дворцу Махараджи, который есть король всей Индии, Вот, и о, красивое здание, конечно, но, опять же, этот король хочет жить немножко лучше, чем король, и он сдаёт эту территорию, территория такая, как парк большой, и к этому замку при, они пристроили огромный шатёр, шатёр, он, наверное, на метров 100, на метров 40, вот такой, и там как раз фирма IBM проводила своё какое-то какое-то событие важное, они там что-то рассказывали, и там были и дежаки, и громкая музыка, и, в общем... Все было на славу. А плакаты, которые там стояли везде, IBM-овские, гласили, что там такими большими буквами было написано IBM, а внизу было написано «Нас не остановить». Ну и в это, конечно, можно поверить. Если IBM уже может снять помещение у короля Индии для своих вечеринок, он, ну, наверное, действительно, они, по крайней мере, здесь уже не остановимы. Меня интересует, могли бы ли они сделать то же самое в Букингемском дворце в Лондоне. Если они это смогут сделать, тогда, конечно, им преград совершенно не... нет. Интересно, нужно ли принцу Чарльжу немного дополнительных денег. Не знаю. Вечером, э, утром, э, то есть это был вторник вечером, я заехал в гостиницу, которая для конференции была туда зашёл в конференцию, там она уже шла 2 дня, но я ж катался по другим местам, и просто посмотрел места, где я буду э где я проведу оставшиеся дня в Индии. Посели меня гостиницу. Гостиница хорошая была, намного лучше, чем этот гостинец, который был, которые были до того. Дальше довольно быстро о конференции. Конференция эта вам наверняка не очень интересна, так как вы, может быть, Ну, по крайней мере, большинство из вас не имеют никакого отношения к программированию, ну и слава богу. Вот, организация была очень хорошая. Вот, я там провел три доклада различных, там довольно много было местных людей. Всего эту конференцию посетило три человек. Но главное, как в каждой конференции, это знакомство с новыми людьми. Я познакомился с ребятами одного, я встретил, которого я уже знал по Америке. Другой парень прилетел из Америки, тоже интересный, довольно был человек, который работает в Sun Microsystems, тоже мне было интересно с ним пообщаться. приехал несколько человек из Парижа со своим софтвером, которое очень интересно было, и возможно мы с ними кое-что будем делать, как партнеры теперь. То есть стало как бы стало работать вот это требование по нетворкингу. Едешь на конференцию не потому, что хочешь что-то нового узнать, а вообще там На этой конференции, в общем-то, технические сессии практически не посещал, потому что технические сессии можно и на гугле, технические вопросы все разобрать. А вот встречаться с людьми и ходить на вот эти вот пьянки, которые организовали для нас хорошо очень, эти организаторы конференции, общаться с людьми с неформальной обстановкой, это, конечно, самое главное. В любой конференции, будет она техническая или, может быть, не техническая, Удивило меня не, несколько вещей. Э, вот, скажем, была первая вечеринка, первые пару дней, это было, э, на конференции были посвящены майкрософтовским технологиям, Дотнет в частности, и вот там была вечеринка для них, спикеров, э, этих, как сказать, спикеров, ну, короче, людей, которые выступали, э, пригласили на сцену, вот они все вышли, они пришли вот на на эту вечеринку, И один один заявился в шортах, второй тоже пришел в шортах и вообще в каких-то вьетнамках. Ну, я понимаю, что у людей проблемы были в детстве с воспитанием. Но как же можно? Тебя пригласили. Надо иметь некое уважение к людям. И тебя пригласили на вечеринку, но ну, одень брюки какие-нибудь, там джинсы хотя бы одень. Не, не надо одевать фрак, но не не приходить во вьетнамках и в шортах на конфер... на на вот такое вот вечернее мероприятие ну да ладно а потом потом конечно многие американцы жалуются что я их не понимают в европе и не очень хорошо принимают это конечно буллшит если ты ведешь себя нормально и прилично я в европе бываю очень часто и во всех странах ведут перенимают очень даже хорошо сейчас be nice будь человеком и к тебе тоже люди потянутся это понятно что меня удивило еще на этой конференции Организаторы, конечно, хотели, чтобы люди, которые что-то типа предлагали какие-то свои продукты, так называемые вендоры, и я, кстати, тоже там был, они мне, то, что я приехал выступать, они мне тоже дали такую будочку, в которой я сидел между выступлениями, там у меня там на заднике крутились всякие, на задней стенке крутились всякие наши слайды и такие небольшие, небольшие видео о, о том, что мы делали не так давно, какие проекты мы сделали. И, а люди, которые туда пришли, вот эти, которые посетители конференции основные, для того, чтобы получить какие-то призы или даже DVD с участием, с, с записью того, что происходило, они должны были отметиться. Они должны были подходить к этим каждому столику И нам всем повыдавали по штампику такому, и каждый из нас должен им поставить по штампику. Мол, типа, здесь был Вася. Что, мол, они действительно здесь были и действительно имели шанс познакомиться с продуктами, которые предлагали вот эти вендоры. Ну, понятно, что большинство из этих индусов до фонаря были наши все продукты. У них нет ни совершенно никаких денег, ни желания вообще что-то покупать. Вот, и... Они, конечно, приходили, просто им надо был штампик получить в этом так называемом паспорте этой конференции. Ну, я их ставил, эти штампики им, конечно, мне не жалко ставить эти штампики. Но меня удивило бескультуре некоторых из них. Даже не то, что некоторых, а, наверное, половины. То есть они просто проходили, они просто тебе шлепали этот э, паспорт конференции на стол, и ни слова не говорят то есть я должен был понять, или понять, не знаю как, что от меня требуется поставить штамп. Некоторые барышни почему-то ну вообще уже, они даже не смотрели на меня. Они просто шли мимо, допустим говоря, по мобильному телефону, и просто она проходя мимо моего столика, так вытягивала левую руку и клала мне на стол вот этот паспорт, куда я должен был поставить свой штампик. Не глядя на меня, не прекращая разговора ни на секунду. Конечно, с воспитанием проблемы Но я Этого так, конечно, не оставил. У меня на следующий день было выступление в довольно большой аудитории, там человек на несколько сотен. И я это все им рассказал и показал в красках, как это вообще себя положено вести и как как нужно подходить и просить штампы. Люди не понимают, что на конференциях у них есть очень э, такая удачная возможность поговорить с людьми, которые технически очень хорошо ориентируются в какой-то области. То есть, в данном случае, я знаю какую-то область, как делаются, не знаю, как по-русски, rich internet applications, вот, web 2.0, грубо говоря. У тебя есть такая возможность поговорить с человеком, который потратил много времени, знает наверняка довольно много в этой области, используй ее. Нет, они почему-то этим не пользуются. Хотя нам тоже это скучно, сидеть там просто, и мы с удовольствием разговариваем все, с каждым, кто проявляет хоть какой-то интерес. Но все-таки надо сказать, что у меня было много разговоров со многими местными разработчиками. Они жаловались на то, что стоимость жизни в Бангалоре довольно дорогая, стала еще значительно более дорогой в связи с этим бумом программного обеспечения. Когда-то Бангалор был городом для пенсионеров такого типа, как Майами в Америке. То есть люди, которые уходили на пенсию, переселялись сюда, потому что чудная погода зеленые парки и все такое не было никакого трафика люди здесь жили а теперь вот живут программисты жальвались что желавались что в хорошем районе снять квартиру двух трехкомнатную может ну, трехкомнат наверное все- таки может стоимость доходить до 1000 долларов в месяц на съемку. это конечно огромная цена учитывая то учитывая их местные заработки это очень дорого для них Вот, огромное они говорили, что огромная, конечно, текучка в Индии. Примерно 10% местных разработчиков получают удовольствие от программирования, а 90% просто типа куют железо, пока горячо, пока есть этот бум, пока можно заработать пару копеек и вырваться из этой нищеты, которую я видел во многих местах в Индии. Люди, которые, это я говорю о людях, которые работают в таких консалтинговых компаниях. Те, которые работают в стабильных американских компаниях, у которых там отделения находятся, они в намного более хороших условиях, у них есть пенсионные планы, и они, одним словом, жизнью довольны, не перерабатывают и все такое. Те, которые в консалтинг-компаниях, жаловались мне, что у них очень длинные рабочие дни, работают с 10 утра до 10 вечера. Они говорят, мы не против работать, в общем-то, если бы к нам относились по-человечески. То есть, скажем, в 7 часов вечера, чтобы нам дали поесть что-нибудь. Действительно, неужели так трудно, если если кто-нибудь из моих сегодняшних слушателей когда-нибудь будет менеджером в индийской компании, ребята, покупайте часам к 7, купите риса. Басмати рис, там есть такой очень вкусный рис. Купите его, дайте людям риса, и они вам свернут горы. И там еще был один интересный парень, который ко мне подошел, ему было лет 35 местный. Он спросил совета. Я как раз выступал. Это было уже на следующий день после моего выступления. вот У меня была такая речь о том, что такое или как быть настоящим программистом на предприятиях. Я там рассказывал. Это было не техническое выступление как раз, одно из трех. Остальные два были технические. Но в этом случае я им рассказывал о том, как себя вести в как себя вести на предприятиях, как искать работу, как готовить резюме, что говорить, что не говорить, как увольняться, как общаться с людьми и что на самом деле движет движет вообще тех технический прогресс в Америке, в американских предприятиях. И это вовсе не желание сделать что-то лучше для бизнеса. Об этом я буду говорить отдельно в будущих подкастах. Собственно, это будет основные темы моих будущих подкастов. Я Буду рассказывать об этом в деталях. Я не сомневаюсь, что есть многие люди, которые планируют, наверное, приехать в Америку и работать. Может быть, даже не только в Америку, а куда-нибудь в Европу западную. Вот я собираюсь потратить довольно много времени на вот эти все истории о том, что нужно на предприятии. Тем не менее, возвращаясь к тому, что я сказал, этот парень остановился и говорит, не занимаюсь ли я советами, какими-то карьерными советами. Я ему сказал, нет, это не моя работа, но тем не менее, он говорит, можно спросить. Он говорит, мне нуж... я бы хотел узнать, каким образом лучше всего мне поменять карьеру с программистом на менеджера. Я ему начал спрашивать, зачем тебе это нужно? Тебе не нравится программируем? говорит, нравится. Я говорю, зачем же тебе нужно менять? Он мне говорит, понимаешь, мне 35 лет, я 10 лет работаю программистом, получаю большое удовольствие. Но когда родственники меня спрашивают, что я делаю на работе, Я говорю, что я работаю программистом, и это сразу как бы, я сразу падаю в их глазах. То есть я не добился ничего в жизни, раз я не менеджер. Вот, и это было для меня очень странно слышать, зная о том, что в Америке это не имеет никакого отношения, и программисты живут прекрасно и не стыдятся своей специальности. Есть прекрасные программисты, которые и зарабатывают намного больше менеджеров, и пользуются значительно большим уважением. Но, видите, здесь такая культура. Я потом спросил другого человека, и тоже у у индийского человека, правда ли это. И он мне подтвердил, что да, действительно, если люди работают на тебя, то, то да, это хорошо. А если если ты работаешь на кого-то, то это плохо, значит, ты ничего не добился. Вечером было еще одна такая вечеринка организованная организованная устроителями этой конференции с мест с местными, даже не с местными, как они говорили, это была какая-то известная рок-группа индийская, которая была приглашена. И провели мы хорошо вечер. А на утро я мне нужно было улетать уже домой, в Америку. Но улетать мне нужно было, к сожалению, из нового аэропорта. Они как раз открывали в Бангалоре новый аэропорт, и это было как раз к моему счастью в этот день, когда я должен был улетать. То есть я чувствовал, что это не очень хорошая идея, конечно, быть первым, но что поделать, у меня выбора не было. Я летел через Бомбей. Самолет у меня был на Бомбее, а потом уже из Бомбея был прямой в Америку. Бомбей называется сейчас Мумбай. Его переименовали, много раз переименовывался. Здание нового аэропорта выглядело красиво. На входе там стоит огромный чемоданище такой компании Louis Vuitton они построили, ну огромный, ну метра, наверное, 10, я думаю, может быть, 8 высотой на входе. И если маленькие сумочки стоят бешеные тысячи, я не представляю, сколько стоила вот это вообще статуя из большого Louis Vuitton чемодана. Но это было, пожалуй, самое единственное приятное впечатление от этого нового аэропорта, все остальное внутри и Было не очень хорошо. Люди не знали, какие кнопки нажимать, как, там, где надо было сдавать багаж. Вот, потом э, я, когда сдал багаж, на наручной э, пошел дальше идти на проверку. Это в другое место уже надо было идти на проверку э, багажа. Оказалось, что там не висит бирочка у меня на сумке, а без бирочки они мне куда штамп поставить. То есть мне надо было обратно идти к этим людям, которые принимали у меня такой багаж, который я сдавал, брать бирочку, возвращаться назад. ну одним словом, не очень было все хорошо. У меня на посадочном талоне они мне не написали номер вот этих ворот, куда самолет, откуда самолет должен был лететь. я просто Там было написано, э, полет номер 110 в Мумбаи, летит Air India, и он должен был лететь в 1.25. Начиная с 10.30 утра, я пытался найти, какие ворота моего самолета. Но найти было нельзя. Я останавливался, спрашивал различных людей, которые работают в Air India. Они пытались с кем-то связываться, поэтому воки-токи Те не знали, эти не знали. Я говорю, так я опоздал. Или самолет опоздал. Они говорят, нет, вы не опоздали, все будет нормально, улетаем вовремя. вот В 11.30 должен был улететь самолет или в 11.25? 11.30 самолета еще пока не было, не видно, по крайней мере, и они мне все время проголосовали, что вылетаем вовремя. Но, тем не менее, потом откуда не возьмись, появился самолет. Что меня удивило в этой истории, что люди были предельно вежливы. Они мне ничем не помогли, они не могли мне дать никакой информации, то, что они должны были дать, собственно. Но они все улыбались, они все было очень красиво и хорошо, все было очень вежливо. И вот это напомнило мне такую ситуацию. Представьте себе, в парке старушка сидит на лавочке и жует табачок. Она жует табачок, а потом чихает, и жует табачок, и чихает. Проходит мимо или стоит рядом мальчик-пионер и говорит ей после каждого чиха, будьте здоровы, бабушка, будьте здоровы, бабушка. Она опять берет табачок и чихает, а он ей, будьте здоровы. Несколько раз так повторилось, она говорит, я вижу, мальчик, ты очень хороший мальчик, я очень вежливый мальчик, но я не больная никакая, я просто, вот видишь, я вот беру табачок, жую его и чихаю, вставляю в рот, жую его и чихаю, а мальчики ей отвечает, а мне какая разница, вы, бабушка, и свой табачок хоть себе в жопу вставляете, а мы, пионеры, должны быть вежливыми. Вот это мне напомнило эту историю. Ну вот, одним словом, таким образом я улетел, я улетел из этого аэропорта, и последним городом моей программы был этот Мумбай. Мумбай мне понравился. А тоже огромный город, я прилетел, меня встретили вот эти местные уже турагенты, мое личное путешествие продолжалось, они мне сказали, что... Я даже не помню, по-моему, 18 миллионов они сказали в городе с окрестностями вместе. Я сказал, наверное, это самый крупный город. Они говорят, нет, это не самый крупный город. Э -э Калькутта самый крупный город, он еще, мол, больше. Ну вот там, там меня гид поводила по разным интересным местам, пов повела меня в такую некую, ну как бы это прачечная такая, которая там, где стирается белье, просто руками на камнях. Это люди... Люди, которые собирают по всему городу вот это все белье, свозят в это центральное место, а там такие огромные емкости с водой, каменные. И там стоят мужчины и бьют, там сортируют это белье, потом они его бьют о камнях и так далее. Зашел я в пару музеев там, Вот. И музей Ганди особенно мне понравился. Я вообще не люблю музей, не люблю вот выслушивать все эти непонятные факты, но этот человек действительно вызывает огромное уважение. Сделал он для Индии очень много. И я даже наоборот проникся и в музей купил книжечку о нем с его высказываниями и читал даже ее потом уже в самолете, пока летел обратно домой. Обратный полет был нормальным. К сожалению, он был, не был таким хорошим, как полет сюда, в том плане В том плане что он был полный хотя с другой стороны чтобы закончить как бы на позитивной ноте это все по сравнению с полетом туда не было никаких вот этих турбулентных дел и этих ям куда я падал и таким образом я успешно приземлился в индии а, какой индии нью-джерси я приземлился в нью очень успешно спокойно и Это был прямой перелет, что было тоже очень очень приятно, конечно. Ну вот и все, это завершает мою мой рассказ о поездке в Индию. И теперь буквально еще пара новостей, не, не то что новостей, ну но вот, например, я хочу рассказать анекдот. Мой старший сынок стоял в Манхэттене в очередь в бар со своими друзьями. Они стояли в этой очереди, и там к ним подошел один из местных бездомных. В, в, в Нью-Йорке живет 38 тысяч бездомных. И вот один из них подошел к ним в очереди и говорит, ребята, я вам расскажу анекдот. Если вам понравится, дадите денег. Не понравится, не дадите. Ну, и он им начал рассказывать кучу анекдотов. Они, конечно, им понравилось, и они ему денег потом. Но вот такой анекдот, который мне тоже понравился из тех, которые он услышал. А именно вот что. Значит, заходит... Грабитель в банк залетает, подскакивает к этому окошку, где служащая стоит, и очередь там стояла из посетителей к этому окошку. Он ей сразу пистолет, давай деньги, она ему дала деньги, он ее застрелил. И тут он обращается к очереди, к первому человеку, который стоит в очереди, и говорит, ты видел, что я только что ограбил банк и застрелил ее? Он говорит, да, я видел. Этот вынимает пистолет и убивает этого первого человека из очереди. Обращается к второму человеку. Ты видел, что я только что ограбил банк, убил эту кассиршу и вот этого человека, который стоял в очереди? Мужик говорит, вы знаете, я не видел. Но моя жена, вот она стоит за мной, она видела. Такая хорошая шуточка, мне понравилось. Что еще? В эти выходные я пошел с семьей, посмотрел фильм, который... Есть продолжение Бэтмена. Он называется «Темный рыцарь. dark Найт». И фильм, конечно, имел здесь огромный ажиотаж. Он побил все рекорды, которые были раньше. На фильм потрачено было 180 миллионов, чтобы его сделать. А в первый же «Уикенд» он отбил 158 миллионов. Такого еще не было. Самый близкий к этой цифре был... Э, что же это было? spider «Спайдермен 3», наверное. «Человек-паук-3». Но это успех был, конечно, сильный. Фильм сделан, сделан очень добротно. Не то, что он меня как-то тронул, но действительно классно-классно сделан фильм. Фильм идет два с половиной часа. И, конечно, э, артисты играют очень хорошо. И человек, который играл Джокера, его фамилия Леджер, э, к сожалению, он умер. Он умер. Молодой парень, 30 33, может быть, ему 34 года было. Вот этой зимой они как раз закончили съемки этого фильма, и он был в гостинице. Не, не в гостинице, обманываю. У себя дома. Его нашли мертвым. Он просто... Это не была никакая передозировка наркотиков или таблеток. Он выпил таблетки какие-то снотворными снотворные. Но они какие-то были несовместимые с другими таблетками, которые он пил, и он из этого погиб. Идиотская смерть, конечно. Человек очень талантливый, играет шикарно. Играет вот этого Джокера если у вас будет возможность или желание посмотреть. Не то чтобы, опять же, вы проникнетесь чем-то после этого фильма, но удовольствие вы получите от добротно сделанной продукции. На этом мы завершаем подкаст номер 2, 23 июля. С вами был Будам. До свидания.